свободно Я не запомнила всего. В смысле, я помню то, о чем рассказала тебе сейчас. Но большую часть времени, с момента под водой до момента, когда я очнулась в больнице, все было очень странно. И потому, что природа моего опыта такова, что традиционно вызывает у людей либо бурный полет фантазии, либо глубоко укоренившийся скептицизм, Я чувствую, что должна жестко придерживаться того, что действительно видела. Поэтому я скажу, что голубой свет достиг меня. Рука света — рваный, длинный, туманный конус. И едва он коснулся меня, весь океан как будто исчез. Вокруг меня не было никаких животных или растений. Даже Альберта. Никого и ничего. Только вода. Но странная вода, такого же неестественно-голубого, светящегося, флуоресцентного оттенка. И это было очень расслабляющее чувство. Даже не расслабляющее, иначе, освобождающее. Я почувствовала себя свободной. Должно быть, я уронила образок в какой-то момент, ну, уже не помню, когда. А потом, в мгновение ока, я очутилась на суше на природе, но не такой, какую я видела раньше. Там были деревья, но необычные деревья, высокие, тонкие, с белой листвой. Там был пляж, но не пляж, море, не море. И воздух был не похож на воздух, который я знала. Он был таким чистым и сладким, что дыхание становилось смыслом жизни, а не простым ее условием. Я увидела существ среди деревьев. Они стояли прямо. На расстоянии их можно было принять за людей. На них была какая-то одежда, и все же они выглядели размытыми, как фигурки на акварели. И пока они стояли, от их тел исходил пар. Я ощутила спокойствие, будто они духи-защитники. На пляже был песок но ярко-оранжевого цвета. И море было голубым, но не земным голубым. Оно светилось невозможно голубым оттенком, который я видела, когда ныряла. Я знаю, о чём ты думаешь. Ты думаешь, довольно любопытный сон. Я не могу с уверенностью это опровергнуть. Но если это был сон, он не похож ни на один из тех, что снились мне за 70 лет жизни. Он был таким подробным, Все мои чувства обострились до такой степени, что легче было поверить, будто вся моя жизнь до этого момента была сном, а это — реальность. Да, так это ощущалось, как пробуждение. «Где?» — удивилась я вслух. Всего одно слово. «Где?» Я заметила что-то на оранжевом песке, что-то сверкало. Не образок, а кольцо. Изумрудное колечко, которое Карл преподнес мне в индийском ресторане, когда мы еще учились в университете. То, на которое я ответила отказом. И в этот же миг донесся рев океана. Затем послышался шум мощного ливня в лесу, и вновь эта светящаяся вода. Цвет невыразимо голубой.